Я сидел и ненавидел эту толпу с суетным любопытством, рассматривавшую гниющее богатство графов Корнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызывали восторг и изумление. Усатая физиономия графа, не переставая, осклаблялась самодовольной улыбкой. Восторженную лесть своих гостей — Принимал он как нечто заслуженное, хотя в сущности он немало не был повинен в богатстве и роскоши своего брошенного им гнезда, а, напротив, заслуживал самых горьких упреков и даже презрения за свой варварский тупой индиферентизм по отношению к добру, собранному его отцом и дедами, собранному не днями, а десятками лет. Только душевно слепой и нищий духом На каждой посеревшей мраморной плите, в каждой картине, в каждом темном уголке графского сада не видел пота, слез и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избенках графской деревни. Из большого числа людей, сидевших за свадебным столом, людей богатых, независимых, которым ничто не мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного человека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа и неуместна. Каждый находил нужно мстиво улыбаться и курить грошовый фимиам. Если это была простая вежливость, у нас любят многое сваливать на вежливость и приличие, то я этим франтом предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев. Урубенин улыбался. Но на это у него были свои причины. Он улыбался и льстиво, и почтительно, и по-детски счастливо. Его широкая улыбка была сурогатом собачьего счастья. Преданную и любящую собаку приласкали, осчастливили, и теперь она в знак благодарности весело и искренно виляет хвостом. Он, как Рислер-старший в романе альфонса Даде, сияя и потирая от удовольствия руки, глядел на свою молодую жену и от избытка чувств не мог удержаться, чтобы не задавать вопрос за вопросом. Кто бы мог подумать, что эта молодая красавица полюбит такого старика, как я? И неужели она не могла найти кого-нибудь помоложе и изящнее? Непостижимы эти женские сердца и он даже имел храбрость обратиться ко мне и сболтнуть. — Да и век же настал, как посмотришь! Хе-хе! Старик из-под носа молодежи утаскивает этакую фею. — Чего же смотрели вы? Хе — Хе-хе! — Нет, нынче уже не та молодежь! Не зная, куда деваться от избытка чувств благодарности, распиравших его широкую грудь, он то и дело поднимался, протягивал к бокалу графа свой бокал и говорил дрожащим от волнения голосом. «Чувства мои к вам известны, ваше сиятельство. В сегодняшний же день вы столько сделали для меня, что моя любовь к вам является просто прахом. Чем я заслужил такое внимание вашего сиятельства, что вы приняли такое участие в моей радости? Так только графы да банкиры празднуют свои свадьбы. Это роскошь, собрание именитых гостей». Ах, да что говорить! Верьте, ваше сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней моей жизни. И так далее.